Мне так хочется спать, я уже так давно не досыпаю. Одну бы спокойную ночь, одну единственную, и все снимет как рукой. 11:45. Бояться больше нечего. Камелоижоры были бы уже здесь. Разве что появится господин из Руана. Он является каждую неделю ему оставляет второй номер на втором этаже, тот, в котором беде. Он еще может притащиться, он частенько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 Этот город, природа. Надо выбирать.